и заботливость, и милосердие, и сама любовь. Сколько сил будет сохранено от одной бережливости. Сколько космических воздействий дух будет урегулировано от самой простой общей заботливости. Нельзя представить, насколько укрепится аура дома, где соблюдается отличная бережность. У многих совершенно затемнено понятие иерархии, но бережность и в таком случае поможет выправить положение, только быть бережным друг к другу. Невелика обязанность, но она подобна краеугольному камню.